Глава одиннадцатая. Бурное совещание. «Оружие так и не нашли», — продолжил задумчиво Патрик. «И главное, искать не стремились. Очень странно». «Как и ваши личные обстоятельства», — скептически хмыкнул Рауль, но Маркиз проигнорировал этот выпад. «А еще у одной...» Из горничных пропала униформа, преподнесла я свой основной козырь. Ровно в день убийства. «И вы об этом знали?» Искренне возмутился Патрик, снимая с себя последние подозрения. «Конечно, мы с детства развиваем свои актерские таланты, но если и это игра на публику, то мой будущий муж просто потрясающий лицедей». Узнала об этом лишь сегодня утром, Успокаивающе улыбнувшись, я протянула маркизу стакан с морсом. Рауль уже успел позаботиться о себе сам и даже выяснить мимикой и жестами, что мне пока пить не хочется. Вернее, я хотела горячего чаю, но пока не настолько, чтобы заставить себя возиться с заваркой. «Интересно», — Патрик внимательно посмотрел на меня, ожидая пояснений. Так что пришлось вкратце, не вдаваясь в детали, рассказать о явлении горничной, с которой и началась вся эта эпопея. «И где она была раньше?» — задал маркиз вполне логичный вопрос, на что я лишь со вздохом пожала плечами. «Надеялась. А ровно в день казни графа Фрэкборна объявилась у вас. И это я еще считала себя весьма подозрительной особой. Да по сравнению со своим женихом я начинающий параноик. Мне еще учиться и учиться». Никаких доказательств кражи, кроме слов горничной, которая три недели, как вы сказали, надеялась на лучшее? То есть перед вами помахали белым передником, и вы решили, что это повод вмешаться в систему правосудия? Примерно подобным образом меня отчитывали родители в детстве, когда я совершала очередной необдуманный поступок. Но на то они и родители. Маркиз Краухберн. Процедила я, в упор глядя на мужчину, возомнившего, что имеет право общаться со мной в таком тоне. Ко мне пришла клиентка и рассказала о совершенной три недели назад краже. И о том, что она потеряла надежду найти свою униформу, поэтому желает, чтобы этим занялись профессионалы. Давать оценочные суждения поведению клиента не в моих правилах. Естественно, я их вывалила на бедную девушку, но зачем Патрику об этом знать? Однако, как вы сами уже неоднократно заметили, дело графа фрехберна сшитое из неровных лоскутков кривой иглой и разноцветными нитками. Там и без передника хватает белых пятен, так и мелькающих перед глазами. «Прошу прощения, леди». Патрик сделал глубокий вдох, и мой взгляд, помимо воли, упал на его обтянутую тонкой батистовой рубашкой грудь. Камзол Маркиз снял и повесил на стул, так как в доме было довольно жарко. Но если действительно произошла кража униформы, это очень хороший аргумент в защиту графа. Если же кража униформы — блеф, чтобы привлечь внимание к наспех сделанному делу и попытка помешать казни, значит, у графа есть сообщники. Заинтересованные в моем спасении люди — прервал Патрик Рауль, не потерявший веры в мою порядочность, у которых нет личных обстоятельств. Два наших гостя скрестили взгляды, как дуэлянты-шпаги, пока мы с Эриком нервно переглядывались, незаметно вытирая пот со лба. Вот уж обстановочка, врагу не пожелаешь. Я от переживаний победила собственную лень и отправилась заваривать чай, Горячий сладкий чай обязательно всех успокоит, особенно если туда щедро насыпать листьев мяты. Различную травяную заварку Эрик приносил от своей матери, обладающей зачатками природной магии. Она зарабатывала на жизнь, продавая различные целебные настойки и порошки. То есть вы признаете, что поручили кому-то Как я, находясь в тюрьме под неусыпным контролем нескольких десятков стражников, мог передать кому-то хоть что-то? Рауль даже не повысил голос, но все равно его слова прозвучали весомо громко, как будто он хотел придавить маркиза этой фразой. Но Патрик сам виноват, так как первый начал обвинять графа. Я огляделась в поисках чего-то более-менее подходящего под определение «сладкое к чаю». К сожалению, именно сегодня мы уничтожили все наши старые запасы и не позаботились о новых. «Вот это я бы и хотел выяснить», — парировал Маркиз, пронзая собеседника взглядом. «Как вы умудрились, находясь в тюрьме, передать кому-то поручение посетить детективное агентство Эрлотта? да еще и в день вашей казни, когда вас охраняли строже, чем когда-либо. При упоминании названия нашего с Эриком агентства у меня чуть ложка из рук не выпала, и глаза, наверное, стали размером с блюдца. По крайней мере, у моего напарника они очень заметно увеличились. Эрлотта? Никогда даже не слышала о таком, — хмыкнул Рауль, и, покосившись в мою сторону, ухмыльнулся. Но вы, похоже, еще до того, как попали сюда, знали, куда именно вас привезут. Естественно, ваше сиятельство, ведь я работаю в Министерстве правопорядка и первым делом обязан был убедиться, что моя невеста не замешана ни в каких антигосударственных интригах и не состоит в организациях, балансирующих на грани законности. Я мысленно произнесла несколько не слишком приличных фраз. «Надо же быть настолько наивной!» С другой стороны, раз Патрик уже пару месяцев знает о моей двойной жизни и помалкивает, значит, его все устраивает. Это хорошо. А вот предположение о специально засланной ко мне горничной с выдуманной историей об украденной униформе — это плохо. Униформу у горничной действительно украли. Эрик решил спасти ситуацию и пришёл к нам на помощь. Есть несколько свидетелей, подтверждающих, что на следующий день Мистара, так зовут девушку, была очень озабочена пропажей и активно интересовалась судьбой сменной одежды, переживая, что ее стоимость вычтут из зарплаты. И секрет ее появления у нас разгадывается чрезвычайно легко. Расчет производился первого числа каждого месяца. А вчера домоправительница обнаружила у мис. Отсутствие сменной формы отругала ее и довела до слез. Именно поэтому разговор был замечен посторонними, поделившимися сегодня со мной этой информацией. Хорошая работа. Патрик с одобрением посмотрел на Эрика. Значит, вариант с заговором графа и его сообщников можно вычеркивать. Премного благодарен, ухмыльнулся Рауль. То есть вы признаете, что шутка про белый передник беспочвенное оскорбление, уточнила я, по-прежнему обижаясь на маркиза, причем сразу за все, и за его отчитывание, и за тайную слежку, и за то, что скрывал свои знания. Леди Шарлотта, давайте будем честны, вы не дожидались результатов опроса свидетелей, а бросились спасать графа сразу неправда я чистоты размышляла прежде чем решиться огрызнулась я мне очень не хотелось влезать в расследование проведенное настолько халатно и при этом все равно принятое министерством если бы граф не поскупился на нормального защитника тот бы сразу обратил внимание на грубые ошибки и упущения в ходе следствия патрик с укором посмотрел на рауля. Когда мой отец сегодня утром попытался остановить или хотя бы замедлить колесо правосудия, ему дали понять, что это уже невозможно. Приговор графу Фрехберну подписан, а дело закрыто. Сожаление в голосе Маркиза вроде бы было искренним. Вот только доверие к нему у меня заметно приуменьшилось. Мужчина, который несколько месяцев успешно скрывал, что знает о моей двойной жизни, может изобразить все, что угодно, если постарается. Если бы у графа были деньги на защитника, готового пойти против министерства, едва слышно со вздохом произнес Рауль. К тому же мне хватило одного предупреждения, чтобы осознать всю тщетность попыток добиться справедливости. Какого предупреждения? Патрик сразу подобрался, выпрямился, глаза засверкали, скулы стали заметнее, подбородок чуть выдвинулся вперед, а губы плотно сжались. Я даже на время его простила, исключительно за красоту. Мне, как женщине, позволительны подобные слабости. Я даже его сохранил. Рауль полез в карман Камзола, который, в отличие от Патрика, всего лишь расстегнул, но не снял и вынул оттуда тонкий листочек, на котором были наклеены вырезанные из газеты слова и отдельные буквы. Судя по шрифту, использовались мои любимые криминальные хроники. «Вы виновны в их смерти и знаете это. Так пусть свершится правосудие, иначе пострадают невинные», — прочитал вслух Маркиз. Под невинными понимается кто-то конкретный, и вы догадываетесь, кто именно, правильно? Взгляды мужчин очередной раз пересеклись. Хорошо, что искры при этом не сверкают.